Глава 19. Паникорум. Трагическая гибель Флориды не являлась каким-либо исключительным случаем катастрофы на море. В дальнейшем, плавая в морях наиболее судоходных, Мы все чаще встречали островы судов, потерпевших кораблекрушения догнивавших в воде, а на самом дне моря ржавели пушки, ядра, якоря, цепи и тысячи других железных обломков. 11 декабря мы приблизились к берегам архипелага Паумоту, бывшей бугенвильской опасной группы островов, разбросанных на протяжении 500 с востока и юго-востока на запад-северо-запад. Под 13 градусом 30 секундами тире 20 градусом 50 секундами южной широты и 125 градусом 30 секундами тире 151 градусом 30 секундами западной долготы от острова Дюси до острова Лазарева, Матахива. Этот архипелаг занимает площадь в 370 квадратных льей и состоит из 60 групп островов, в числе которых находится и группа Гамбье, Мангарева принадлежащих Франции. Это Коралловые острова. медленные но неустанная работа полипов со временем приведет к тому, что все эти острова соединятся между собой. Затем вновь образовавшийся массив суши сплотится рано или поздно с соседним архипелагом, и между Новой Зеландией и Новой Каледонией, простираясь вплоть до Маркистских островов, возникнет Пятый материк. Однажды я заговорил на эту тему с капитаном Немо, но он сухо ответил мне, нужны новые люди, а не новые континенты. Держась намеченного курса, Наутилус проходил вблизи острова Клермонтонер, любопытнейшего из островов всей группы, открытый в 1822 году капитаном Минервы Беллом. И тут мне представился случай наблюдать колонии, Мадрипоровых кораллов, которым обязаны своим происхождением острова в этой части Тихого океана. Мадрипоровые кораллы – настоящие рифообразователи. Их не должно смешивать с другими видами кораллов. Это морские животные, обладающие известковым скелетом. Различие в структуре их скелета дало моему знаменитому учителю Мильну Эдвардсу основание подразделить их на пять отрядов. Миллиарды этих микроскопических животных создают своими известковыми скелетиками мощные сооружения. Береговые рифы, острова. Тут они образуют лагуну, замыкая океанские воды в кольцо более-менее или удлиненного атолла. Там воздвигают барьерные рифы, подобные рифам, опоясывающим берега Новой Каледонии и многих островов по Умоту. А в иных местах, как на островах Общества и на острове Маврикия, они возводят рифовые утесы, высокие отверстные стены, у основания которых глубина океана значительна. Мы шли на расстоянии нескольких кабельтовых от подножья острова Клермонтонов, и я не мог надевиться гигантскими сооружениями, созданными столь микроскопическими зодчими. Эти своеобразные фундаменты являются в основном творением мадрипоровых кораллов, а также коралловых полепников, известных под названием милипоровых из гидроидных, дырчатых паритов, звездчатых, острей и мозговиков Меандрин. Известковые полепники, а именно виды, созидающие рифы и острова, придерживаются берегов суши. Волны и ветер наносят к живым полепникам обломки кораллов, ракушки и прочее. Первоначально образуется береговой риф. Затем полоса полепников, постепенно отступая от берега, образует барьерный риф. В дальнейшем происходит погружение центрального кораллового острова ниже уровня моря. И таким образом появляется атолл. Такова, по крайней мере, теория Дарвина объясняющее происхождение атолла. Теория, по моему мнению, более близкая к Истине, нежели утверждение его противников, что якобы базой для нарастания живых полепников служат вершины гор или вулканов, не достигающих всего нескольких футов до поверхности океана. Я мог наблюдать вблизи, Эти любопытные известковые цоколи, погруженные на 300 метров морские глубины и отливающие перламутовым блеском при ярком свете наших электрических огней.